В голову или поперек груди. Как будто мне это не один черт, Какое место он в моем теле прострочит. Молодой парень, собой ладный такой чернявый, А губы тонкие в нитку И глаза с прищуром. Этот убьет и не задумается, Соображая про себя. Так оно и есть. Вскинул автомат, Я ему прямо в глаза гляжу, Молчу а другой еврейтор, что ли, постарше его возрастом, можно сказать, пожилой, что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошел ко мне, лопочет по своей и правую руку мою в локти сгибает, мускул, значит, щупает. Попробовал и говорит о, -о, -о! и показывает на дорогу, на заход солнца. То мол, рабочая скотинка, трудится на наш райх. Хозяином оказался сукин сын.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 Гонят их человек десять немецких автоматчиков. Тот, какой впереди колонны шел, поравнялся со мной и, не говоря худого слова, наотмашь хлыстнул меня ручкой автомата по голове. Упади я, и он пришил бы меня к земле очереди. Но наши подхватили меня на лету, затолкали в середину и с полчаса вели под руки. А когда я очухался, один из них шепчет.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 Полночь пришли мы в какое-то полусожженное село. Ночевать загнали нас в церковь с разбитым куполом. На каменном полу ни клочка соломы, а все мы без шинелей, в одних гимнастерках и штанах, так что постелить разу нечего. Кое на ком даже и гимнастерок не было, одни бязевые из рубашки. В большинстве это были младшие командиры. Гимнастерки они посымали, чтобы их от рядовых нельзя было отличить. А еще артиллерийская прислуга была без гимнастерок. Как работали возле орудия растелешенные, так и в плен попали. Ночью полил такой сильный дождь, что все мы промокли насквозь. Тут купол снесло тяжелым снарядом или бомбой с самолета, А тут крыша вся начисто побитая осколками. Сухого места даже в алтаре не найдешь. Так все ночи и просломялись мы в этой церкви, как овцы в темном катухе. Среди ночи, слышав, кто-то трогает меня за руку, спрашивает «Товарищ, ты не ранен?» Отвечаю ему «А тебе что, браток?» Он и говорит «Я военврач, может быть, могу тебе чем-нибудь помочь?» Я пожаловался ему, что у меня левое плечо скрипит и пухнет, и ужасно болит. Он твердо так говорит. Сымаю гимнастерку и нижнюю рубашку. Я снял все это с себя. Он и начал руку в плече прощупывать своими тонкими пальцами. Да так, что я света не взвидел. Скреплю зубами и говорю ему, вот ты, видно, ветеринар, а не людской доктор. Что ж ты по больному месту даешь-то, бессердечный этот человек? А он все щупает и злобно так отвечает. Твое дело помалкивать. Тоже мне разговорчики затеял.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 Одного тяжело ранил. К утру он скончался. Убитых сложили мы в одно место, присели, все притихли и призадумались. Начало-то не очень веселое. И много погодя заговорили в полголоса, зашептались. Кто откуда, какой области, как в плен попал. В темноте товарищи из одного взвода или знакомцы из одной роты порастерялись.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 Особенно, когда ты отказался вступать в партию, ссылаясь на свою неграмотность. Но никогда я не думал, что ты сможешь стать предателем. Ведь ты же окончил семилетку. Тот ленивый так отвечает своему взводному. «Ну, окончил, и что из этого?»